Глава пятнадцатая. Утро субботы, второе мая. День приза на две тысячи геней. Солнце поднялось и пустилось в очередное высокое золотое путешествие над пустошью, а я вылез из постели, и дух мой был менее крепок, чем мне хотелось бы. Я поспешно прогнал мысль о том, что Энса может нанести мне еще больший ущерб, Однако я сам перекрыл ему все обходные пути и остался единственным объектом, в который нужно целиться. Организовав, так сказать, фронтальную оборону, было слишком поздно сожалеть об этом. Я вздохнул. Неужели 85 чистокровных лошадей, источник доходов моего отца, будущая конюшня и, возможно, свобода Алессандро стоили одной сломанной ключицы? Ну да. Так оно и было но две сломанные ключицы. Боже упаси! Под жужжание электробритвы я обдумывал плюсы и минусы своего быстрого побега. Хорошо подготовленное, никем не замеченное отступление в крепость Хемпстеда. Организовать достаточно просто. Беда лишь в том, что рано или поздно придется вернуться, а без меня конюшня будет в опасности. Возможно, я мог бы заполнить дом гостями так, чтобы ни на минуту не оставаться одному, Но гости уедут через день или два, а идея Энса о мести будет вроде Бранди наполеон, такой же невыдыхающийся от времени. Я с трудом влез в свитер и спустился во двор, надеясь, что даже Энсо поймёт, что месть бесполезна, если она лишит тебя того, кто дорог тебе больше всего на свете. Если он ещё больше меня покалечит, то потеряет своего сына. В загоде было решено, что Том Михайлейк воспользовался возможностью переночевать в Ю-маркете, чтобы утром потренировать голубь. Соответственно, в 7:00 утра он проехал на своём Ягуаре по гравию и резко остановился перед открытым окном офиса. "Доброе утро", сказал он, выходя из машины. "Доброе утро". Я пристально посмотрел на него. "Что-то вид у вас не очень". Он поморщился. "У меня всю ночь болел живот, и весь мой ужин вырвало". Иногда со мной такое бывает. Наверное, нервы. В любом случае, сейчас мне немного лучше. И к полудню я буду в порядке. Можете не волноваться. Вы уверены? спросил я с тревогой. Да, <связываю> он чуть ухмыльнулся. Уверен. Говорю же, что у меня бывает расстройство время от времени. Не волнуйтесь. Но послушайте, вы не против, если я не буду голоперить этим утром? Нет, сказал я. Конечно, нет. Я бы предпочёл, чтобы вы с нами не ездили. Лучше, чтобы вам ничего не помешало выступить днём как надо. Но ну, вот что я вам скажу. Я мог бы прогуляться на архангеле его коротким галопом, просто и спокойно. Как насчёт этого? Вы правда считаете, что с вами всё в порядке? Засомневался я. Да, для этого вполне честное слово. Тогда хорошо, сказал я, и он вывел архангела в сопровождении кликклопа. И они проскакали по утреннему ветерку 4 форлонга. Зачем наблюдали сотни зрителей из тех тысяч, которые в этот день будут приветствовать его на ипподроме. Этти отправлялась с остальной частью партии в Уоттерхолл, где несколько наших парней должны были пройти с красным галопом 3/4 мили по прямой. Кого же мы посадим на Лакки Линси, раз у нас нет Томи, спросила Этти. И тут была небольшая заковыка, поскольку нам не хватало умелых всадников. Полагаю, лучше поменять их местами, сказал я, и посадить Энди на Лакки Линси. «Фадзи, Нейри, Гейта?» «А уже не нужно», — перебила меня Этти, глянув в сторону подъездной дорожки. «Алекс вполне устроит, верно?» Я обернулся. Алессандра шел по двору, одетый для тренировки. Давно исчез щегольский наряд и добила выстиранные перчатки. Теперь он регулярно появлялся в свитере вербюжьего цвета и голубой рубашки под ним. Такой вид он скопировал у Томми Хойлейка, сочтя «вы». Что если так, одет для выездки топ-жакет, то значит и Алесандра Ривера будет в том же самом. На подъездной дорожке Мерседеса не было никакого настороженного Карла, смотрящего во двор. Алесандра отметил мои невольные поиски верного слуги и поколебавшись, сказал: "Я сбежал. Они велели не приходить, но Карла куда-то делся, так что я решил прийти. Можно мне? То есть, могу ли я поехать с вами?" "Почему бы и нет?" сказал Этти, которая действительно не знала, почему бы и нет. «Давай», — согласился я, — «можешь скакать галопом на лаке Линдси». Он был удивлен. Но во всех газетах написано, что Томми скачет на нем этим утром. «У него болит живот», — сказал я, и, увидев, как на его лице вспыхнула дикая надежда, добавил, «Не волнуйся, ему уже лучше, и он определенно будет в порядке днем». «О-о-о!» Он как мог справился с разочарованием и пошёл за лаки Линси. Эти поехала вместе с цепочкой лошадей на Cloud Kukulandie, -Ку а я договорился, чтобы Джордж подвёз меня к ним позже на Ленд-ровере. Лошади покинули двор, покружили у поддока, где их распределили по всадникам, и вся кавалькада направилась за ворота, повернув налево по дорожке в сторону Water Hall. В первой партии был и Ланкет, Но он после тяжелой гонки двумя днями ранее должен был просто проследовать до главной дороги, а затем повернуть обратно. Я с грустью вздохнул, проводив глазами этих прекрасных и грациозных созданий, растворившихся в дымке майского утра, как будто из начала времен. Все-таки странно, что, несмотря на Энса и его сына, мне понравилось работать тренером скаковых лошадей. Мне будет жаль уходить. Печальнее, чем я себе представлял. «Странно», — подумал я. Очень странно. Я вернулся во двор, поговорил с охранником архангела, который воспользовался отсутствием первого номера конюшни, чтобы позавтракать в столовой. Потом зашёл в дом, сварил кофе и отнёс его в офис. Маргарет по субботам не приходила. Я выпил кофе и занялся утренней почтой, зажимая конверты между коленями и вскрывая их ножом для бумаги. Я услышал шорох колёс по гравию и хлопок дверцы. И не рассчитав скорость, с которой мог повернуть голову, просто не успел увидеть, кто прошел мимо окна. В деньги Ней заглянуть в конюшню мог кто угодно. Любой из владельцев, приехавших в Нью-Маркет на скачки. Кто угодно. Это был Энса. Энса со своим глушителем, своим козырем и рычагом. Он привычно размахивал им. С утра пораньше мелькнула в голове досужая мысль. «Ствол вместо завтрака глупее не бывает». "И ехали", подумал я. Конец этой чёртовой дурацкой дороге. Теперь он был не злым и не сердитым, он был взрывоопасным. Короткое толстое тело, как танк, двигалось ко мне, сидящему за столом, и я понял, что имел в виду Александр, говоря, что я ещё не знаю, каким может быть его отец. Энсон на поле возле железной дороги только играл со спичками. Теперь он готов был выжечь всё дотла. Он подскочил и яростным ударом правой сбил с моего плеча лучшую резиновую конструкцию пожилого доктора, что разом лишило меня дыхания, самообладания и почти всей способности сопротивляться. Я на полном серьезе пырнул его ножом для бумаги, и в результате мое запястье ударилось об угол шкафа с картотекой. Энса источал силу, энергию и угрозу, и я был не столько избит, сколько ошеломлен. Он засадил мне пистолетом по голове сбоку, а затем взмахнул им, держа заглушитель, и злобно ударил рукояткой по моему плечу. К этому моменту я почти вырубился и уже мало что соображал. "Где Алесандра?" крикнул он в 2 см от моего правого уха. Я довольно беспомощно привалился к столу, глаза были закрыты. Я делал всё возможное, чтобы прийти в себя, поскольку мои ощущения были практически вне моего контроля. Он встряхнул меня очень злобно. Где? Алесандра? На лошади, с трудом выговорил я. Где ж ещё? На лошади. Ты похитил его? закричал он. Ты скажешь мне, где он? Говори! Или я переломаю тебе все кости до последней. Он поехал на лошади, сказал я. Врёшь! крикнул Энса. Я запретил ему. Но это так. Что за лошадь? Какой это имеет значение? Что за лошадь? Он кричал мне буквально в ухо. "Лакки Линси", ответил я, как будто это имело какое-то значение. Я выпрямился в кресле и открыл глаза. Лицо Энса было всего в нескольких дюймах от меня, и во взгляде его читался смертный приговор. Пистолет поднялся, я оцепеняло ждал. "Останови его", сказал он. "Верни его обратно". "Я не могу. Ты должен" Верни его, или я убью тебя. Его нет уже 20 минут. Верни его! Его хриплый голос стал визгливым и испуганным. Наконец, до меня дошло, что его ярость превратилась в агонию. Бешенство превратилось в страх. В чёрных глазах плескалась какая-то невообразимая мука. Что вы сделали? жёстко спросил я. Верни его! — повторил он, как будто этого можно было добиться одним криком. — Верни его! Он поднял пистолет, но, похоже, он сам не понимал, что собирается сделать. То ли выстрелить в меня, то ли ударить им. — Я не могу! — решительно сказал я. — Что бы вы ни делали, я не могу! — Его убьют! — дико завопил он. — Мой сын! Моего сына убьют! Он широко размахивал руками и... И все его тело неудержимо дергалось. «Томми Хойлейк! В газетах написано, что Томми Хойлейк сегодня утром едет на Лаки Линдси!» Я передвинулся на край кресла, поджал под ним ноги и с трудом заставил себя кое-как подняться. Энсо не пытался оттолкнуть меня. Он был слишком охвачен ужасной мыслью. «Томми Хойлейк! Хойлейк едет на Лаки Линдси!» «Нет, на лаке Александра!» — оборвал я его. «Томми Хойлейк! Хойлейк! Он должен был! Должен был!» Его глаза открывались все шире, а голос становился все визгливее. Я поднял руку и сильно ударил его по лицу. Его рот остался открытым, но звук, исходивший из него, прекратился так внезапно, как будто его выключили. Мышцы на его щеках дергались, его горло непрерывно двигалось. Я не стал ждать, пока он снова завопит. «Вы планировали убить Томми Хойлейка?» Никакого ответа. «Как?» — спросил я. Никакого ответа. Я снова дал ему оплеуху изо всех сил, на какие был способен. Их оставалось не так уж и много. «Как?» «Карло и Келл?» Слова были едва слышимы. «Лошади на пустоши», — подумал я. «Томми Хойлейк верхом на лаке Линдсе. Карло, который знал каждую лошадь во дворе, — который каждый день наблюдал за ними и узнал бы Лаки Линдси так же безошибочно, как любой осведомитель. И Келл... Я почувствовал, как у меня все сжимается внутри, должно быть. То же самое испытывал и Энса. У Келла был Ли Энфилл 303. «Где они?» — спросил я. «Я... не... знаю». «Вам лучше найти их». «Они спрятались». «Иди и найди их» сказал я, не заметив, что перешёл на ты. Иди и найди их. Это твой единственный шанс. Это единственный шанс для Алесандро. Найди сына, пока не его не пристрелили. Ты, тупой ублюдок, убийца. Он, спотыкаясь, как слепой, обогнул столы и направился к двери. Всё ещё держа пистолет, он врезался в косяк и покачнулся, выпрямившись, бросился к выходу по короткому коридору, выскочил во двор и потрусил на нетвёрдых ногах к своему тёмно-красному Мерседесу. При запуске мотора сделал три хлопка, прежде чем завестись. Затем Mercedes развернулся под бешеной дуге с рёвом пронёсся по подъездной дорожке и под визг шин повернул направо на Berry Road. Мерзкий, кровожадный ублюдок. Я последовал за ним из офиса, но свернул во двор. Бежать я не мог. Новый удар, который он нанёс мне по плечу, превратил даже ходьбу в испытание. Идиот, псих, ублюдок убийца. «Двадцать минут, как Александр уехал на Лаки Линдси, двадцать минут со всеми остальными. Они уже где-то возле Уотерхолла. Кружат в конце скаковой дорожки, разбиваются на группы, начинают разминку». «Черт возьми», — подумал я, — «какое мне дело? Не лучше ли пойти сесть в кресло и подождать, что бы там ни случилось? Если Энса убьет своего дорогого сыночка, так папочке и надо». Я пошел быстрее по двору. Через ворота к дальним секциям конюшни. Через последние ворота, через маленький поддог, вышел на пустошь, повернул налево. «Просто пусть он вернется», — подумал я, «пусть он вернется». Ланкет с прогулки, подседланный, вознужданный и готовый отправиться в путь. И он был там, приближался ко мне вдоль забора, и его вел в поводу один из наименее опытных конников, отосланный Этти назад, так как от него было мало толка в галопе. «Помоги мне снять рубашку», — решительно попросил я. Он явно удивился, но парни, которых тренировал мой отец, не имели привычки возражать. Он помог мне снять футболку. Ему было далеко до Флоренс Найтнгейл. Я попросил его снять с руки и подвязку. С ней никто бы прилично ездить не смог. А теперь подсади меня. Он подсадил. О'кей, сказал я. Иди на конюшню, я приведу ланкета позже. Да, сэр, сказал он. И если бы я велил ему встать на голову, он бы всё равно сказал: "Да, сэр". Я повернул ланкет обратно, туда, откуда его привели. На прогулочной дорожке я перевел его на рысь. Медленно, слишком медленно. В нарушение правила пустоши я пустил его легким галопом. Ужасное чувство. Я выскочил на дорожку Берри-Хилл, которой нельзя было пользоваться еще две недели, и направил его прямо к перекрестку на Берри-Роуд. Можно было скакать и полным галопом. Им я покрыл первые пять фарлонгов и, почти не сбавляя скорости, еще три и напугал пару выехавших из позоранку автомобилистов, когда пересекал главную дорогу. Слишком много лошадей в Отерхолле. С расстояния более полумили я не мог отличить цепочку лошадей Роули Лоч от других. Я видел лишь то, что ещё не слишком поздно. Утренняя картинка была мирной, никакого хаоса, никаких испуганных кучек людей, склонившихся над истекающими кровью телами. Я продолжал гнать ланкета У него были тяжёлые скачки двумя днями ранее, и мне не следовало подстёгивать его. Он мчался быстро и в охотку, но я губил его. Скакать в кольцах для ключиц было технически сложно, не говоря уже обо всём прочем. Однако грунт выглядел очень твёрдым и слишком далеко внизу. Я оставался в седле, выбрав как бы меньшее из двух серьёзных зол. На самом деле, я страшно жалел, что не остался дома. Я знал все о жокеях со сломанными ключицами, участвовавших в гонках с препятствиями. Психи ненормальные. Получалось курам насмех. Я разглядел Этти, узнал некоторых наших лошадей. Я разглядел Алессандра на Лаке Линдсе. Я был слишком далеко, чтобы меня услышали, и даже если бы у меня хватило сил крикнуть, никто бы не оглянулся. Алессандра, пришпорив Лаке Линдсе, перешел на голоб и вместе с двумя другими всадниками ускорил скачку. В миле отсюда, на дальнем конце с какой дорожки, виднелись деревья, кустарник и небольшой лесок. И Карла, и Кел. У меня было ужасное чувство неизбежной катастрофы, как в кошмарном сне, когда пытаешься убежать, а ноги вязнут в глине. Ланкет никак не мог догнать свежего Лакилинси. Единственное, что оставалось скакать на перерез, но как ужасно легко можно было ошибиться. Я направился прямиком через Уотерхолл, галопом пересек площадку для Кентера, а затем перешел на средний Кентер, поскакав навстречу тренирующимся лошадям. Яростные крики со всех сторон меня не остановили. Я надеялся, что у Ланкета хватит ума не врезаться в какую-нибудь лошадь. Но помимо этого, моей главной мыслью, моей единственной, всеобъемлющей, всепоглощающей мыслью было добраться до Александра раньше, чем это сделает пуля». Бесконечные форлонги по траве, всего какая-то миля, но они казались бесконечными. Ланкет уже уставал. На каждый скок ему требовалось всё больше усилий. Он сбился с плавного ритма. Теперь он не сможет участвовать в скачках. На восстановление уйдут месяцы. Мне же было нужно, чтобы он отдал все силы, что у него ещё остались, и он щедро выкладывал их. Бесконечные форлонги Я ошибся в расчётах, ланкет потерял темп, и когда я галопом добрался до скаковой дорожки, Алессандро уже промчался мимо. Я свернул ещё правее, опасно покачнулся в седле, едва удержав поводье в левой руке, а правой чуть не ухватившись за шейный ремень, чтобы не упасть. Но если бы ухватился, не смог бы править ланкетом. Да Алессандро было недалеко, совсем недалеко. На свежей лошади это вообще не расстояние. Для таких, как Лакки Линдси, вообще не расстояние. А впереди деревья и кусты, где-то там притаились Карла и Кэл. И если Энсо не знал, где именно, ему их не найти. Люди не устраивают засады на виду, да еще с Ли Энфилдом, нацеленным на скачущую лошадь. И Кэллу придется лечь на землю. Придется, чтобы быть достаточно точным. Ли Энфилд не уступал в точности стрельбы никакому другому оружию, но только при стрельбе из положения лёжа. У него была слишком сильная отдача, чтобы надёжно стрелять стоя. Энса их не найдёт. Он может найти Мерседес Алесандра, но он не найдёт Карла и Кайла, пока оглушительный выстрел не выдаст их местонахождение. И только один Энса сможет найти их, прежде чем они доберутся до машины и уедут. Все будут заняты Алесандро, у которого дыра в груди. Алесандро в верблюжьего цвета свитере и голубой рубашке, точно как у Томми Хейлейка. Карло и Кел знали Алесандро. Они хорошо его знали, но они думали, что он послушался своего отца и остался в отеле, а один жокей на скачущей лошади издали был очень похож на другого. Я не мог быть быстрее. «Ланкет не мог быть быстрее. Не знаю, как там дышат лошади». Я же судорожно глотал воздух, как будто рыдал, осмелюсь сказать. Мне действительно следовало остаться дома. Повернув еще чуть правее, я дал Шенкеле ланкету. Слабовато. Скорость не увеличилась. Мы приближались. Скаковая дорожка стала загибать вправо, и я круто срезал угол. Лаки Линдси выскочил из-за поворота на самый уязвимый участок — Карло и Кел наверняка там, перед Алессандро, поскольку Кел был уверен, что попадёт в скачущего на встречу с садника. Гораздо сложнее попасть в цель, движущуюся на перерез. Должно быть, они меня заметили, подумал я. Но если Кел взял Алессандро на мушку и видит в кружке прицела лишь бежевый свитер и низко склонённую голову, он мог не обратить на меня внимания, то есть не придать никакого значения тому, что ещё кто-то скачет по пустоши. Ланкет по собственной воле свернул к Лакилинсе и вступил в гонку, прирождённый и воспитанный соперник даже в изнеможении, стремящийся вырваться вперёд. 10 ярдов, 10 футов и совсем рядом. Алесандро на несколько корпусов опередил двух лошадей, с которыми стартовал. На несколько корпусов впереди, в одиночестве. Ланкет Под углом настиг Лаки Линси и вскинул голову, чтобы избежать столкновения, а Алессандро глянул на меня в полном изумлении. Я хотел крикнуть ему, чтобы он спрыгнул и лёг на землю, пока его отец не найдёт Карла и Келла, но произошло иначе. Ланкет взвился в воздух и меня швырнуло на Лаки Линси. На лету я обхватил правой рукой Алессандро и так вместе мы и упали на траву. Упал и Ланкет, Лок поперёк наших ног, храбрый, быстрый, решительный Ланкет больше никуда не спешил. У Ланкета была вырвана половина шеи, и его кровь, его жизнь вытекли на ярко-зелёный газон. Алесандро попытался вырваться и встать. "Лежи тихо", прорычал я. "Просто слушай меня и лежи тихо". "Мне больно", сказал он. "Не смеши. Я повредил ногу", продолжал сопротивляться он. "У тебя будет дыра в сердце, если встанешь". Вы сошли с ума, сказал он. Посмотри на анкету. Как думаешь, что с ним не так? Думаешь, он лёг ради забавы? Я не мог скрыть горечи, да и не пытался. Это сделал Кэл. Кэл и его большая чёртова винтовка. Они приехали сюда, чтобы застрелить Томи Хойлейка, а вместо него ты поехал на Лакилинсе, и они не заметили разницы, что должно тебя порадовать. И если ты сейчас встанешь, они сделают ещё одну попытку. Он замер. «Недвижимый. Безмолвный. То есть совершенно, совершенно недвижимый». Я откатился от него и прижал кулак к зубам, поскольку, по правде говоря, мне было гораздо больнее, чем я мог себе представить. Шел бы он подальше со своим чертовым отцом. Разъятые острые концы ключицы прокладывали себе новые незапланированные маршруты сквозь несколько протестующих групп мышечных тканей. Вокруг нас начиналась изрядная суета. Когда кольцо потрясённых зрителей стало достаточно широким и плотным, я позволил Алессандро встать. Но он поднялся лишь на колени рядом с ланкетом, и его бриджи и свитер были в пятнах лошадиной крови. "Ланкет", сокрушённо произнёс он. Он посмотрел, как пара доброхотов подняла меня на ноги. Отчаяние его было полным и бездонным. "Зачем?" спросил он. "Зачем он это сделал?" Я не ответил. В этом не было необходимости. Он сам знал. Я ненавижу его, сказал он. Люди вокруг нас начали задавать вопросы, но ни Алесандро, ни я не отвечали на них. Откуда-то справа от нас раздался ещё один громкий, безошибочно узнаваемый хлопок. Я и половина окружающих невольно пригнулись, но пуля уже достигла бы кого-то из нас, если бы летела в эту сторону. Ещё один хлопок. Затем тишина. Эхо быстро затихло над Отерхолом, но оно всю жизнь бередило душу Алесандра.